Девятый месяц, 37-я неделя. Развитие ребенка. То, что ребенок, рост которого достиг 47 сантиметров, а вес 2900 граммов, уже вышел в путь, можно заметить и со стороны, по животу матери. Головка вошла в малый таз. При преждевременном разрыве плодного пузыря вам теперь не нужно бояться выпадения пуповины. Ре сейчас много спит, а в состоянии бодрствования сосет большой палец или наслаждается приятным массажем, который ему обеспечивает матка, сокращающаяся для тренировочных схваток. Можно сказать, что пребывание в материнской утробе для малыша все еще вполне комфортно, даже несмотря на ограничение двигательной активности. Организм матери Начелся последний месяц. Заключительный этап беременности. Наверняка вы уже волнуетесь, раздумываете о том, что ребенок может родиться и до рассчитанного срока, а может и задержаться. Вы подвергаете сомнению правильность расчетов и все чаще прислушиваетесь к тому, что происходит у вас внутри. Не дают ли о себе знать первые признаки наступающих родов? Но лучше поборите свое нетерпение. Оно создает ненужную нервозность, отнимающую у вас силы для предстоящих родов. Доверьтесь ребенку, и он выберет для своего рождения самый подходящий момент. Старайтесь быть спокойной, радуйтесь скорому появлению на свет своего малыша и как можно чаще отдыхайте. Даже если вас тянет проявить суперактивность в той или иной ситуации, сделайте усилия и чуть-чуть притормозите. Например, если вы задумались сделать до рода в генеральную уборку квартиры, то вкладывайте свою энергию не в отмывание и оттирание, а в организацию работы своих помощников. Стоять становится все труднее. Чтобы дойти до остановки автобуса или до метро, вам теперь нужно планировать больше времени, чем обычно, потому что все ваши движения становятся медленнее и тяжеловеснее. Ограничивайте всякую напряженную деятельность, при необходимости занимайтесь ею лишь в течение короткого времени и по возможности сидя. Если вам нужно нагнуться, чтобы поднять какую-то вещь, то лучше всего присядьте с прямой спиной, крепко держась за какой-нибудь устойчивый предмет. Так вам будет легче подняться. Вставая с постели по утрам, обязательно сначала повернитесь на бок. Лёжа на боку, ближе к краю кровати, обопритесь на свободную руку, поставив её перед грудью и медленно поднимитесь. Из врачебной практики. Уменьшение шевелений. К концу беременности многие женщины замечают изменения в частоте и интенсивности шевелений ребёнка. Энергичные боксёрские удары, характерные для прошлых недель, превращаются в медленное скольжение и вытягивание, а иногда кажется, что внутри живота вообще ничего не происходит. Эти изменения совершенно естественны, ведь у ребенка остается все меньше места для гимнастики. Особенно сильно ограничивается свободное пространство, когда головка входит в малый таз. Постепенно уменьшающийся объем околоплодных вод тоже отрицательно сказывается на подвижности ребенка. К тому же, на заключительном этапе беременности дети, находящиеся в материнской утробе, так же, как и новорождённые, то и дело засыпают. В это время у матери и складывается впечатление, что ребёнок почти или даже совсем уже не шевелится. Все эти причины, взятые сами по себе, абсолютно нормальны и не должны вызывать беспокойство. И всё же, если вам кажется, что ребёнок совсем не шевелился в течение нескольких часов подряд, об этом следует проинформировать врача или акушерку. В подавляющем большинстве случаев короткий ультразвуковой контроль подтверждает, что с ребенком все в порядке. Иногда ослабление шевелений бывает признаком приближающихся родов. Но все дети разные, и некоторые из них продолжают проявлять моторную активность даже при сильных схватках. Другие – Более чувствительно реагируют на родовую деятельность и просто замирают. Можно подумать, что они с напряжением ждут первой встречи со своей мамой. На текущей неделе дневной сон вам необходим. Отказываться от него не следует. Многие женщины из-за большого живота плохо спят по ночам и днем испытывают переутомление. Поэтому следите за тем, чтобы регулярно высыпаться, наверстывая недостаток ночного сна в течение дня. Так вы сможете накопить к родам необходимую энергию. Акупунктура для подготовки к родам. Прошедшее специальное обучение акушерки или врачи с этого времени могут один раз в неделю делать вам иглоукалывание на голенях и ступнях всего 4 сеанса. Считается, что это сокращает продолжительность родов и уменьшает боли. Некоторые акушерки применяют акупунктуру и во время родов, чтобы облегчить боль или простимулировать раскрытие маточного зева. Дополнительная информация. Кровь из пуповины. В пуповине и плаценте после родов остается кровь. После того, как ребенок успешно родился, она ему больше не нужна. Он теперь самостоятельно дышит и питается молоком матери. Содержащиеся в пуповинной крови стволовые клетки, так же как стволовые клетки костного мозга и периферической крови, используются для помощи детям и взрослым, больным лекемией и другими заболеваниями кроветворной системы. Кровь хранится в так называемых банках крови и по запросу трансплантационных центров предоставляется пациентам в любой части света. Забор крови из пуповины. Забор крови из пуповины производится после родов и не влияет на их естественное протекание. То есть такая процедура не представляет никакой опасности ни для матери, ни для ребенка. Тем не менее, для забора пуповинной крови акушерки и врачи проходят специальное обучение, поскольку кровь, полученную таким путем, можно использовать лишь в том случае, если были соблюдены определенные условия. Полученная из пуповины кровь, согласно действующим правилам, должна храниться и транспортироваться при комнатной температуре. В течение 24 часов ее доставляют в центр по переработке крови. Направленная сдача пуповинной крови. Когда кровь из пуповины берется для конкретной помощи одному из заболевших членов семьи, Говорят о направленной сдаче. Существует даже возможность хранения пуповинной крови с целью ее использования исключительно для собственных нужд. Однако такая предусмотрительность может вам обойтись довольно дорого, поскольку эту услугу оказывают только частные фирмы. Между тем, в случае заболевания польза от применения собственной пуповинной крови по оценкам современной медицины весьма невелика. В частности, потому что при лейкемии собственная кровь, скорее всего, непригодна для трансплантации стволовых клеток, возникает опасность повторного заболевания. Постарайтесь заранее навести справки о банках крови, в которых хранится пуповинная кровь. Чтобы хорошо сориентироваться в обилии различных сведений и предложений, лучше обратиться за советом к независимому специалисту. Но прежде всего… Поговорите с вашим врачом. Он может порекомендовать вам литературу по этой теме и назвать соответствующие учреждения, где вы получите более подробную информацию. Подробнее об этом в приложении к этой аудиокниге. Расслабление на 37-й сороковой неделе. 1. Вытягивание подбородка. Шаг первый. Сядьте на пол Ноги слегка скрестите, как в позе портного. Спину выпрямите, смотрите вперед. Руки свободно сцепите под животом. Шаг второй. Вытяните подбородок как можно дальше вперед, а затем сразу же оттяните его как можно дальше назад. Выполните упражнение 10 раз подряд без остановки. Мысленно в такт движению произносите слова «вперед» и «назад». Шаг третий. Расслабьтесь и сделайте несколько свободных круговых вращений головой вправо и влево. Повторите упражнение два раза. Вытягивание подбородка способствует хорошей осанке и укрепляет шейные мышцы, подготавливая их к родам. Многие женщины при потугах сильно напрягают шею. 2. Массаж головы. Шаг 1. Сядьте на толстую подушку так, Чтобы вам было удобно, слегка скрестите ноги, как в позе портного. Шаг второй. Прикоснитесь кончиками пальцев к коже головы и слегка нажимая, начните описывать небольшие круги, так, чтобы кожа слегка смещалась под вашими пальцами. Изменяя положение рук, промассируйте таким образом всю голову сверху вниз и по бокам. Делайте массаж до тех пор, пока это доставляет вам удовольствие. Шаг третий. Встряхните руки, слегка покрутите головой вправо-влево и снова сядьте прямо. Сожмите руки в кулаки и продолжите массаж, слегка постукивая по черепу косточками пальцев, сверху вниз и по бокам. Шаг четвертый. Расслабьтесь, встряхните руки, сделайте несколько свободных вращений головой и повторите упражнение еще раз. Массаж головы восстанавливает душевное равновесие, освобождает вас от внутреннего напряжения. Кроме того, он стимулирует кровоснабжение кожи головы. 38-я неделя. Развитие ребенка. При росте 48 сантиметров и весе примерно 3100 граммов ребенок, можно сказать, вышел на старт. Считается, что его внутриутробное развитие полностью завершилось. Если он родится сейчас, все его органы будут функционировать нормально. Поскольку ребенок теперь сам вырабатывает гормон кортизон, он подготовлен и к самостоятельному дыханию. Но оставаясь еще две недели в материнской утробе, он только выиграет. Чем совершеннее успеет сформироваться маленький человечек к моменту своего рождения, тем лучше переживет он первые дни своего самостоятельного существования которые, что ни говори, означают для него великую перестройку. Его моторная активность может сейчас ослабнуть. Для упражнений и энергичных движений просто нет места. Рост и вес ребенка продолжают увеличиваться. Организм матери. Если вы готовитесь стать матерью впервые, то ваш ребенок, вероятно, уже прочно вошел головкой в малый таз. У повторно родящих женщин это зачастую происходит лишь незадолго до родов. То есть положение головы ребенка относительно малого таза далеко не всегда указывает на близость или напротив предположительную задержку наступления родов. Ночи проходят беспокойно, не только из-за объемного живота, но и по причине частых кошмаров, создающих душевный дискомфорт и способствующих бессоннице. Поговорите об этом с акушеркой или со своим партнером. Внимательно вслушайтесь в себя, чтобы найти источник своего беспокойства. Если по вечерам вы не хотите ложиться в постель, так как боитесь, что вас подкарауливает очередной страшный сон, вам, возможно, поможет чай из пассифлоры, страстоцвета, продающийся в аптеках. Пусть врач, акушерка или аптекарь рекомендуют вам подходящий препарат, который вы могли бы безопаски принимать на этой стадии беременности. На текущей неделе. Автомобильные поездки. В качестве пассажира вам лучше садиться на заднее сиденье. Если это невозможно, то отодвиньте кресло рядом с водителем как можно дальше назад или отключите подушку безопасности. Когда вы сами ведете машину, Следите, чтобы расстояние до руля было не менее 25 см. Если руль регулируется по высоте в целях безопасности, его следует установить в самой верхней позиции. Паровая ванночка для промежности. Начиная с этого времени и до самых родов, вы можете для обработки промежности раз в неделю делать паровые ванночки с настоем сеного цвета. Распаривание перед массажем хорошо подготавливает промежность к родам, улучшая кровоснабжение тканей и делая их эластичнее. Для 10 паровой ванночки вам нужно неполную пригоршню сеного цвета высыпать в небольшую кастрюлю и залить одним литром кипящей воды. Поставьте кастрюлю в унитаз и, сняв белье, сядьте на сиденье. Во избежание ожогов, Кастрюля должна стоять достаточно глубоко, так, чтобы вы не могли к ней случайно прикоснуться. Из врачебной практики Искусственная стимуляция родов Индукция Большинство родов начинается самопроизвольными схватками и на свет появляется здоровый ребенок. Однако, во время профилактических осмотров на последних неделях беременности иногда выясняется, что жизнеобеспечение ребенка находится уже далеко не на оптимальном уровне. В этом случае врач должен, взвесив все обстоятельства, решить, следует ли сохранять беременность до наступления самопроизвольных родовых схваток, или для матери и ребенка будет лучше, если с помощью медикаментов преждевременные роды будут вызваны искусственно. Будет ли досрочное родоразрешение наилучшим выходом из положения, зависит от того, на какой неделе беременности находится женщина. Если осложнения появляются незадолго до рассчитанного срока, то роды вызываются искусственным путем, даже при наличии относительно небольшого риска. Все органы ребенка уже сформировались, и он может самостоятельно дышать своими маленькими легкими. Если же опасность для малыша возникает на более ранней стадии беременности, врач будет стараться как можно дольше оттягивать рождение ребёнка. Основания. Для вызова родов с помощью медикаментов существуют различные основания. Наиболее распространённым из них и далеко опережающим по частоте все остальные является кислородное голодание ребёнка, например, вследствие плацентарной недостаточности. Если проведенные профилактические обследования, такие как УЗИ, КТГ или доплерсонография, указывают на угрозу дальнейшему благополучному развитию ребенка, то преждевременные роды дают ему прекрасный шанс появиться на свет здоровым. В некоторых случаях ребенок еще до 38ой недели достигает очень больших размеров. Если наблюдаемый процесс развития дает основание заключить, что за оставшиеся две недели вес ребенка еще существенно увеличится, вызов преждевременных родов в согласии будущей матери может быть весьма целесообразным. Такое решение надежно гарантирует, что ребенок родится здоровым и без больших осложнений. При преждевременном разрыве плодного пузыря и отсутствии схваток стимулирование родовой деятельности медикаментозным путем помогает избежать риска инфицирования ребенка. Близнецы и сами часто рождаются раньше предполагаемого срока. В случае недостаточного снабжения одного из них или обоих, роды индуцируются досрочно. Если ребенок заболел и его нельзя лечить в утробе матери, преждевременное родоразрешение послужит укреплению его здоровья. Прежде всего это касается детей, страдающих тяжелой анемией. Такие материнские заболевания, как гипертония беременных или диабет, тоже могут потребовать досрочной индукции родов. Если будущая мать сильно страдает от различных физических и психических расстройств, возможен искусственный вызов преждевременных родов, когда закончилось созревание ребенка, то есть после 37 недели беременности. Поводом для принятия такого решения могут стать, например, сильные боли в спине, выраженные нарушения сна или большие физические нагрузки. Стимуляция родов осуществляется либо посредством простагландинов, либо введением окситоцина. Дополнительная информация. Положение плода. По какому сценарию пойдут роды, зависит и от того, как ваш ребенок расположился в матке относительно входа в малый таз поэтому перед появлением на свет врач и акушерка проверяют положение ребенка с помощью первого приема леопольда они устанавливают характер предлежания плода идеально когда перед родами ребенок находится в переднем виде затылочного предлежания. при этом он упирается подбородком в грудь как правило при таком положении плода Роды протекают без больших проблем и продолжаются не слишком долго. При переднем затылочном предлежании ребенок разворачивается так, что его спинка, располагавшаяся раньше сбоку, теперь проходит параллельно брюшной стенке матери. Он смотрит назад. В такой позиции плод опускается глубже в родовой канал, наклоняя головку как можно ниже груди. Прежде чем пройти через влагалище, Он выпрямляет голову и слегка запрокидывает ее назад. В редких случаях при головном предлежании наблюдается иное расположение ребенка. Он может находиться, например, в заднем виде затылочного предлежания, когда во время родов его спинка обращена не к животу матери, а к ее позвоночнику. В переднеголовном предлежании, со слегка откинутой назад головкой, Причем спинка повернута к позвоночнику матери. При таком положении головы ребенок продвигается по родовому каналу уже иначе. Поскольку это затрудняет роды, они могут продлиться несколько дольше. Довольно часто требуется рассечение промежности. Если ваш ребенок находится в лицевом или лобном предлежании, роды не могут произойти самопроизвольным путем. Такое расположение настолько неблагоприятно, что естественные роды длились бы слишком долго. Кроме того, подвергается опасности и кислородное снабжение ребенка. Кесарево сечение здесь гораздо надежнее. 39-я неделя. Развитие ребенка. При своих 49 сантиметрах и 3250 граммах Ребенок уже не располагает свободой в движениях, отчего у вас в животе стало намного спокойнее. Теперь он только растет и набирает вес. В маленьком организме кое-что продолжает существовать в зачаточном состоянии, так как время созревания еще не пришло. Например, зубы. Несмотря на то, что их зачатки появились у эмбриона уже на 12-й неделе беременности, ни один зуб пока по-настоящему не вырос. На деснах ничего не видно, кроме глубоких борозд, под которыми находятся челюстные кости. Первый зуб покажется лишь ближе к шестому месяцу жизни. В полной боевой готовности ребенок ожидает своего рождения. Сыровидная смазка и пушок ланога почти совсем исчезли. Зато образовалась подкожная жировая подушка, выполняющая защитную функцию. Организм матери. Своим весом ребенок ощутимо давит на низ. Это воздействие довольно неприятно, как при ходьбе, так и в положении сидя. В течение дня почаще ложитесь на диван, подпирая спину одной подушкой и подкладывая вторую под колени. Такая поза облегчает нагрузку на тазовое дно. Даже при том, что частое посещение туалета теперь становится особенно утомительным, не прекращайте много пить. Как и прежде, Выпивайте примерно по 2,5 литра в день. Ваша кровеносная система будет вам благодарна. Зуд живота. Тем временем окружность вашего живота достигла уже примерно 1 метра. Максимальная растянутость кожи часто вызывает ощущение напряжения и зуд. Принимая ванну или душ, откажитесь от применения мыла и гелей которые еще больше сушат кожу. И пользуйтесь только водой или очищающими эмульсиями, содержащими увлажняющие кожу компоненты. Кроме того, два раза в день наносите на кожу питательный жидкий крем. При сильно беспокоящем зуде может помочь, например, зеленый чай. Залейте пакетик чая горячей водой и заваривайте не менее 4 минут. Затем погрузите в чай ватный диск. Слегка отожмите и протрите им живот. Таким же смягчающим и снимающим зуд действием обладает крем с гомомелисом, продающийся в аптеках. Дыхание во время родов. Сейчас было бы неплохо повторить несколько дыхательных упражнений, которым вас научили на курсах подготовки к родам. Это укрепит в вас веру в свои силы и еще раз напомнит о том, что во время схваток Нужно все внимание сосредоточить на дыхании. Концентрация на собственном дыхании отвлекает от родовых болей и позволяет наиболее полно использовать энергетический потенциал, заложенный в каждой схватке. Помогает громкое дыхание с протягиванием гласных «А» или «О» на выдохе. Такое озвучивание или стон делает выдох более глубоким и одновременно ослабляет напряжение. Роды отнимают очень много сил, и постоянные глубокие вдохи и выдохи тоже даются нелегко. Присутствующий при родах партнер может оказать вам поддержку, если будет громко дышать вместе с вами, помогая выдерживать правильный ритм. На текущей неделе. Если вы почувствуете небывалый прилив энергии и непреодолимую потребность действовать так, что больше всего на свете вам захочется с утра до ночи убирать дом и протирать шкафы, а по ночам драить террасу, постарайтесь удержать себя от этого. У вас срабатывает так называемый инстинкт гнездования, а это часто предвещает скорое наступление родов. Но лучше поберегите силы, которые сейчас пробудились в вас. Они пригодятся вам для родов который у первородящих продолжаются в среднем около 12 часов, а у повторно родящих примерно 8 часов, от первых схваток до рождения ребенка. Наслаждайтесь приливом энергии и рассматривайте его как подтверждение своей наилучшей готовности к родам. Долгая прогулка или занятие йогой – это то, что вам сейчас нужно. Рекомендуем потратить прибывшие силы именно на это. Дыхание при раскрытии шейки матки. С началом схватки втяните воздух как можно глубже в себя через открытый рот. Старайтесь дышать животом. Также через рот сделайте долгий и полный выдох. Затем должно последовать более спокойное дыхание с глубокими вдохами через нос и медленными выдохами через рот. По окончании схватки еще раз глубоко вдохните и выдохните через рот, как вы это делали в начале. Дыхание в переходной фазе. Схватки становятся интенсивнее, вы ощущаете сильное давление на тазовое дно, вам хочется тужиться, но делать этого пока нельзя. В этой фазе специальная дыхательная техника поможет вам сохранить спокойствие и избежать ненужных пока потуг. Как и в фазе раскрытия, делайте в начале схватки глубокий вдох и выдох через рот. Сразу после этого вдохните через нос и выдохните через рот так, будто вам нужно разом потушить все свечи на именинном пироге. Продолжайте дышать таким образом до окончания схватки, а в завершение опять сделайте глубокий вдох и выдох через рот. В этой фазе родов полезно применять и методику ускоренного легкого дыхания. После глубокого вдоха-выдоха через рот при наступлении схватки начинайте дышать часто и поверхностно, как собака в жару, делая короткие вдохи и выдохи через рот, будто передвигая во рту воздух туда и обратно. В конце схватки снова глубоко вдохните и выдохните. Дыхание в заключительной фазе в фазе изгнания плода схватки достигают своего пика. Ребенок проскальзывает в родовой канал и своим давлением вызывает рефлекторные потуги. Теперь вы можете тужиться, еще больше увеличивая энергию схватки. Многими женщинами это воспринимается как большое облегчение. При появлении схватки сделайте глубокий выдох, затем вдохните глубоко в живот, задержите дыхание и и постарайтесь вытолкнуть ребенка. Выдохните, снова наберите в легкие побольше воздуха и опять напрягите все свои силы. В течение одной схватки вы можете потужиться примерно три раза. По ее окончании, как обычно, глубоко вдохните и выдохните через рот. Старайтесь дышать не слишком часто, чтобы не возникла гипервентиляция легких, которая способна повлечь за собой проблемы с кровообращением. Конечно это не просто выносить боль, тужиться, да еще и концентрироваться на дыхании, но правильное снабжение организма кислородом- хорошая поддержка происходящему процессу. Чем лучше вы будете дышать, тем скорее появится на свет ваш ребенок. Из врачебной практики ребенок к намеченному сроку Риски при кесаревом сечении сейчас ничуть не выше, чем при самопроизвольных родах. Их снижению способствовали совершенствование техники проведения операции, эпидуральная, передуральная анестезия и улучшение ухода за зараженицами в послеродовой период. Эти положительные изменения привели к тому, что теперь кесарево сечение производится не только по медицинским показаниям, но и по различным другим причинам. В общественных дискуссиях, да и в профессиональных медицинских кругах, закрепилось понятие кесарева по желанию. В большинстве случаев плановая операция обосновывается причинами психического или физического характера. Мотивы, побуждающие склоняться в пользу планового кесарево сечения. Причины, по которым будущие мамы желают, чтобы им сделали кесарево сечение, обычно следующие. Беспокойство, что ребенок может получить повреждения в ходе самопроизвольных родов. Тяжелые роды у одной из знакомых. Страх перед схватками и родовыми болями. Опасение повредить тазовое дно или получить травму промежности. Страх перед возможным недержанием мочи или стула. Беспокойство, что родовые травмы создадут помехи в сексуальных отношениях. Уже пережитые родовые травмы. Предшествующие роды посредством кесарево сечения. Когда беременная хочет, чтобы ей сделали кесарево сечение без всяких видимых на то оснований, врач в беседе старается проанализировать причины возникновения такого желания. Аргументы в пользу самопроизвольных родов. О естественных и неосложненных родах у матерей обычно остаются только хорошие воспоминания. Среди женщин, переживших кесарево сечение, больше всего довольны те, которые планировали эту операцию заранее, а самые недовольные те, кому она была сделана в экстренном порядке. Тем матерям, которые боятся, что их ребенок плохо перенесет самопроизвольные роды, можно возразить – их тревога совершенно необоснована. На всем протяжении родов за ребенком ведется постоянное наблюдение – Так что детские родовые травмы случаются чрезвычайно редко. Младенцы, родившиеся естественным путем, скорее приспосабливаются к новым условиям существования. А вот у детей, появившихся на свет в результате кесарево сечения, в легких остается небольшое количество плодной жидкости. Конечно, повреждение родовых путей происходит почти всегда. Но ведь и кесарево сечение – это серьезная травма, и в первую очередь для матки. При последующих беременностях это повреждение может обернуться предлежанием плаценты или разрывом матки. Недержание мочи, которого некоторые женщины опасаются, как следствие самопроизвольных родов, с таким же успехом может появиться и после кесарево сечения, так как гормоны беременности – Одинаково ослабляют тазовое дно в обоих случаях. Расстройства в сексуальной жизни после естественных родов наступают не чаще, чем после кесарево сечения. Дополнительная информация. Аномалии пуповины. Обвитие пуповиной. Бывает, что пуповина один или несколько раз окольцовывает отдельные части тела ребенка. Особенно часто встречается обвитие шеи, рук и ног. Каждые пятые роды отмечены обвитием пуповины, но в большинстве случаев это не мешает нормальному кислородному снабжению ребенка. Многие врачи вообще ничего не говорят беременным о возможном обвитии пуповиной, чтобы не волновать их понапрасну, потому что риск возникает лишь тогда, когда пуповина слишком тонкая и недостаточно закручена. Это легко установить заранее посредством цветной ультразвуковой доплерсонографии. Если обвитие пуповиной угрожает ребенку кислородным голоданием, врач, исходя из конкретных обстоятельств, принимает решение, как действовать дальше. Узлы пуповины При очень длинной пуповине ребенок может проскользнуть в образованную ею петлю. В результате образуется свободный узел. Но и в этом случае осложнения очень редки, так как при длинной пуповине он не затягивается накрепко. Несколько иначе обстоит дело, когда узел возникает на короткой пуповине или когда переплетаются пуповины близнецов. Здесь дети подвергаются серьезной опасности, и частые наблюдения за их состоянием с помощью КТГ становятся необходимостью. Выпадение пуповины О выпадении пуповины говорят, когда после разрыва плодного пузыря ее часть оказывается перед предлежащей частью плода. В отличие от обвития пуповиной, это случается крайне редко. А если это все-таки случается, приходится считаться с серьезными проблемами, особенно при головном предлежании плода. Пуповина прижимается к стенке таза головкой ребенка, и ее кровоснабжение нарушается. Плод перестает получать кислород в необходимом объеме. Повышенный риск выпадения пуповины существует при повторных родах, многоводии, поперечном или тазовом предлежании ребенка, многоплодной беременности. Если на момент постановки диагноза женщина уже находится в клинике, ей немедленно делают экстренное кесарево сечение. Если же выпадение пуповины произошло дома, вы должны срочно вызвать дежурную бригаду скорой помощи и доехать до клиники на носилках. Вам необходимо лежать, чтобы уменьшить сжатие пуповины. Зато при прочном установлении головки ребенка в малом тазу вам не нужно волноваться, даже в случае преждевременного разрыва плодного пузыря. Головка плотно закрывает отверстие и препятствует выпадению пуповины. Когда разрыв плодного пузыря происходит примерно в рассчитанный срок родов, ехать в клинику лёжа совсем не обязательно. Позвоните в родильное отделение и предупредите о своём скором прибытии, а потом спокойно собирайтесь в путь навстречу великому и захватывающему событию. Сороковая неделя. Развитие ребёнка. На этой неделе плод обычно находится в правильной предродовой позиции. Он дорос до 51 сантиметра и весит около 3500 граммов. Окружность его головы составляет приблизительно 35 сантиметров. Кости черепа пока не срослись друг с другом, что позволяет им смещаться при прохождении по родовым путям. Подвижность костей черепа достигается благодаря наличию родничков в месте соединения костей. Если ребенок появляется на свет с приплюснутой головой или перекошенным лицом, волноваться не стоит. Через пару дней все деформации выправятся, и головка приобретет привычную круглую форму. Тело ребенка свернуто клубочком. Теперь он может находиться в матке только в таком положении. Если он уже занял стартовую позицию, его голова упирается в расширенную шейку матки. Давление на маточный зев – это тоже подготовка к родам. Организм матери. Ожидание сейчас, безусловно, превалирует над всеми вашими мыслями и заботами. Скоро ли начнутся роды? Не придется ли перехаживать? Возможно, на последнем профилактическом осмотре врач уже сообщил вам, что шейка матки сглажена. Тогда будьте уверены, ждать осталось недолго, и первая схватка заявит о себе в ближайшее время. Если из сосков внезапно начинает сочиться молозиво слегка оранжевого оттенка, это тоже может быть указанием на скорые роды. Некоторые женщины замечают и так называемое сигнальное кровотечение. При медленном расширении маточного зева отходит слизистая пробка, закрывавшая вход в шейку матки, возникающая в результате выделения крови или слизи, Явный признак того, что роды предстоят уже через пару дней, если не раньше. Или вы вдруг почувствуете сильное желание устроить для себя и своего партнера особенный вечер и обязательно приготовить на ужин любимое блюдо. Еще одно свидетельство – приближение ответственного момента. Когда пора отправляться в клинику? Если вы в течение часа регулярно через каждые 10 минут ощущаете схватки, если лопнул плодный пузырь или если у вас началось легкое кровотечение. И не волнуйтесь, времени, чтобы добраться до клиники, у вас достаточно. Согласно статистике, роды в такси случаются очень и очень редко. Стресс и напряжение. Неведение о том, когда же состоятся роды и как они пройдут, неописуемо мучительно. Для вашей нервной системы это подлинное испытание на прочность. Чем хуже вы чувствуете себя физически и чем больше нарастает ваше переутомление, тем сильнее отражается на вас эта неизвестность. Не исключено, что вас донимают ежедневные звонки родственников и друзей, которые хотят узнать, не пора ли уже поздравить вас с рождением малыша. Напряжение нарастает, кажется, что сил совсем не осталось. Когда проходит очередной день и не приносит с собой никаких перемен, ожидание может стать невыносимым и даже вызвать фрустрацию. Вам нужно постараться уменьшить напряжение, тем более, что оно способно усиливать болевые ощущения во время родов. Составьте себе на оставшийся период распорядок дня, который дал бы вам опору и помог бы организоваться. Конечно, Он должен предусматривать достаточно времени для отдыха и расслабления. Помимо регулярных приемов пищи, в него можно включить 20-минутную прогулку, 10-минутную ванну при 37 градусах по Цельсию, предусмотреть 30 минут на слушание музыки, 30 минут на дневной сон, 30 минут на чтение, 30 минут на йогу и дыхательные упражнения. Но даже при наличии ежедневного расписания Многие женщины чувствуют себя в последние дни перед родами, покинутыми и одинокими. Часы, которые они проводят в ожидании вечера и возвращения партнера с работы, заняты невеселыми мыслями. Доверяйте своим инстинктам и способностям. Смотрите на роды как на естественный процесс, в котором воплощается изначальное предназначение женщины. Прогоняйте мрачные навязчивые мысли, Каждый день приглашайте к себе на послеобеденную чашечку кофе подругу, мать, отца, сестру или соседку. Но это не должно превратиться в обязательную и обременительную работу. Пусть ваш гость сам принесет печенье, а может быть, захватит по дороге и кое-что еще, чтобы избавить вас от утомительного похода в супермаркет. На текущей неделе... Теперь профилактические осмотры гинеколога назначаются еще чаще, до трех раз в неделю. Некоторые врачи предпочитают выписать направление на госпитализацию в роддом. Такая повышенная забота необходима для того, чтобы контролировать сердечные ритмы плода. Особое внимание на осмотрах будет уделяться функционированию плаценты и объему околоплодных вод. Ухудшение показателей должно послужить сигналом, что откладывать искусственную стимуляцию родов не стоит. Некоторые женщины просто не могут дождаться наступления схваток. Следствием нетерпения часто становится стресс и напряжение. И это при том, что в вашем положении показано как раз обратное. Ваш организм будет готовиться к родам только в том случае, если он чувствует себя в безопасности. Постарайтесь расслабиться с помощью долгой прогулки, ванны или упражнений йоги, которые благотворно повлияют и на ваше физическое состояние. Если справиться с нетерпением все таки не удается, попробуйте использовать медитацию. Ритуал прощания. Сфотографируйтесь в вашем теперешнем виде или сделайте гипсовый слепок со своего живота. Тогда у вас на всю жизнь останется вещественное воспоминание времени ожидания ребенка. А может быть, как раз это и послужит толчком к наступлению долгожданных схваток. Для подготовки к родам вы можете теперь ежедневно не только массировать промежность, но и обрабатывать ее паром с использованием сенного цвета. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда были пищевые продукты длительного хранения, такие как батончики мюсли, ржаные хлебцы и сухофрукты, чтобы можно было быстро положить в уже собранную сумку кое-что из еды, когда придет время отправляться в клинику. Для дальних поездок за город теперь не время. Лучше всего, если места вашего пребывания будут находиться не слишком далеко от больницы, так, чтобы дорога до нее была быстрой и удобной. Ведь не исключено, что схватки начнутся раньше, чем вы предполагали. Удачи вам! Из врачебной практики. Перенашивание беременности. После того, как мать и ребенок через 40 долгих недель достигают наконец рассчитанного срока родов, регулярные обследования становятся чаще. Если фактическая дата родов отодвинется на несколько дней по сравнению с предполагаемой, это не приведет к проблемам при условии, что у обоих все в порядке. Посредством ультразвука врач будет периодически контролировать состояние ребенка и его жизнеобеспечение. Только когда обследование показывает, что ребенок слишком маленький, затягивание начала родов считается нежелательным. В этом случае рекомендуется скорейшая искусственная стимуляция родов. То же самое относится и к ситуации, когда ребенок очень крупный и весит более 4500 граммов. И здесь искусственные роды предпочтительнее, так как иначе ребенок продолжит набирать вес и самопроизвольные роды могут стать крайне тяжелыми. Регулярный контроль. По истечении предполагаемого срока родов врач в первую очередь определит объем околоплодных вод. Его уменьшение может отрицательно повлиять на кровоснабжение пуповины и кислородное обеспечение ребенка. Поэтому при таком положении вещей вызов родов искусственным путем становится неизбежным. При нормальном количестве околоплодных вод перенашивание ребенка не представляет проблемы. Если результаты УЗИ говорят, что все идет хорошо и какие бы то ни было риски отсутствуют, нет никакой необходимости снимать КТГ. Так называемый окситоциновый тест тоже излишняя мера. Недавно ученые выяснили, что он приносит больше вреда, чем пользы, и часто является причиной стимуляции искусственных родов. При неосложненном продолжении беременности врач должен проверять ультразвуком количество околоплодных вод каждые три дня. Во время этих обследований контролируются и сердечные тонны ребенка. По прошествии недели, сверхрассчитанного срока родов, дополнительно производится запись КТГ. Если беременная перехаживает больше 7 дней, врач обсуждает с ней возможность вызова родов с помощью медикаментов. Отсутствие отклонений в объеме околоплодных вод и в сердечной деятельности ребенка позволяет сделать вывод о его хорошем снабжении. При таких условиях возможно дальнейшее перенашивание беременности, если сама мать не против этого. Но теперь контроль за состоянием ребенка, включая КТГ, целесообразно проводить каждые два дня. Не позднее, чем через 12-14 дней после рассчитанной даты родов беременность, однако, должна завершиться, так как иначе риски для ребенка могут значительно возрасти. Методы искусственной стимуляции родов Какой метод искусственной стимуляции родов выберет врач, зависит от самочувствия плода и состояния шейки матки. Если над ребенком уже нависла угроза, а маточный зев пока закрыт, роды чаще всего происходят путем кесарево сечения. Стимуляция родов введением окситоцина Производится при условии, что маточный зев уже достаточно мягкий и слегка приоткрыт. Это значит, что матка приготовилась к наступлению схваток. Преимущество данного метода – стимуляция продолжается недолго и можно довольно точно рассчитать, сколько времени займут роды. С началом введения окситоцина за сердечными сокращениями ребенка устанавливается постоянное наблюдение с помощью КТГ. Для этого обычно используют переносной кардиотокограф. В случае незрелого маточного зева для стимуляции родов используются простагландины. Эти медикаменты беременная получает не в виде инъекций. Их применяют локально в виде геля, писариев или таблеток, которые должны рассасываться в области маточного зева. Под воздействием простагландинов маточный зев размягчается и начинает раскрываться. Схватки обычно наступают через 2-3 часа. Если схваток нет, то через 6 часов процедуру повторяют. При таком методе стимуляции постоянный контроль за ребенком посредством КТГ не требуется. Вполне достаточно снимать КТГ каждые 2 часа, начиная с момента появления схваток. Стимуляция просто глондинами всегда должна осуществляться в условиях стационара, поскольку предугадать, когда начнутся схватки, довольно затруднительно. Когда маточный зев созреет, дальнейший процесс родов можно поддержать введением окситоцина. Если по прошествии двух дней схватки все еще отсутствуют, следует подумать, целесообразно ли предпринимать еще одну попытку или лучше сделать перерыв. Иногда в такой ситуации может потребоваться кесарево сечение. Прежде всего, если выяснится, что на карту поставлено здоровье вашего ребенка. Стимуляция родов мизопростолом. Этот препарат первоначально допускался только для лечения опухолей желудка. Но вот уже 20 лет, как в некоторых странах, его рекомендуют и для стимуляции родов, хотя, собственно говоря, он так и не получил соответствующего допуска. Мизопростол почти не вызывает побочных эффектов, и обладает тем преимуществом, что его можно принимать в виде таблеток. Перед началом стимуляции врач должен подробно проинформировать вас о действии, которое оказывает это лекарство. Обязательно переспросите, если вам что-нибудь будет непонятно. Альтернативные способы стимуляции родов Искусственное вскрытие плодного пузыря Когда вскрывается плодный пузырь и начинают отходить околоплодные воды, их объем в матке уменьшается. Вследствие этого часто возникают сокращения, из которых развиваются родовые схватки. Но такой способ можно рекомендовать только повторно родящим и только при условии раскрытия шейки матки. Половое сношение. Регулярные половые сношения в конце беременности – снижают вероятность того, что вам придется перенашивать ребенка. Считается, что секс оказывает двоякое действие. Во-первых, он способствует выработке гормона схваток окситоцина. А во-вторых, в сперме содержатся простагландины, которые также вызывают схватки. Однако количество простагландинов при одноразовом семяизвержении весьма невелико. Существенно меньше дозы, применяемой для медикаментозной стимуляции родов. Отделение плодного яйца Еще до того, как искусственная стимуляция родов посредством медикаментов получила повсеместное распространение, наилучшим способом вызвать самопроизвольные схватки считалось отделение плодного яйца в нижнем полюсе. Выполнять такую операцию можно лишь после наступления 40-й недели беременности и при условии, что шейка уже слегка раскрыта. При этом акушер проникает в нее пальцем. Вращающими движениями он массирует внутренний маточный зев и осторожно отделяет плодные оболочки от стенки матки. Применение данного способа требует крайней осторожности, поскольку манипуляция весьма болезненная сама по себе может к тому же стать причиной кровотечения. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем вообще приступать к ней. Стимуляция сосков При стимуляции сосков происходит выброс гормона окситоцина, вызывающего схватки. Но действие гормона проявляется только в случае созревания маточного зева. Проведенные исследования показывают, эффект настолько незначителен, что к данному методу прибегать вообще не стоит. Физическая нагрузка. Чрезмерное физическое напряжение, например, подъем по лестнице, приводит к более интенсивному перераспределению кровоснабжения. Кровь от плаценты приливает к мускулам и в некоторых случаях провоцирует начало схваток. Однако этот метод вряд ли заслуживает рекомендации. Неторопливое движение, например, небольшая прогулка, В начальной фазе родов гораздо приятнее. К физическим нагрузкам, требующим больших энергетических затрат, лучше не прибегать. Силы нужно поберечь для предстоящих родов. Дополнительные терапевтические меры. Некоторым женщинам нравятся дополнительные процедуры, такие как подготавливающая к родам акупунктура или массаж рефлекторных зон но, к сожалению, нельзя сказать, что это надежный способ вызвать схватки. Применение трав, стимулирующих схватки. Иногда готовят отвары с корицы, имбиря и гвоздики и используют его для пропитки тампонов. При незрелом маточном зеве такие действия приводят к длительным сокращениям матки, следствием которых может стать кислородное голодание ребенка. Поэтому этот метод авторы не рекомендуют. Однако, перечисленные выше травы можно применять в виде ароматических масел для аромалампы или, смешав с миндальным маслом, использовать для массажа. Если вы нанесете эту смесь на брюшную стенку и будете массировать матку с верхнего конца, это поможет вашему ребенку наконец-то отправиться в путь. Стимулирующая ванна. Симмулирующая схватки ванна может улучшить ваше самочувствие. Для этого нужно 4 капли эфирного масла, например масло гвоздики, листьев корицы или иммбирного корня, добавить в 250 миллилитров сливок, перемешать и вылить в наполненную ванну. Температура воды не должна превышать 37 градусов по цельсию. Касторовое масло Клещевинное каовое масло, которые используется в промышленности при изготовлении лаков и дисперсионных красок, находят применение и в производстве косметики. Если принять это масло внутрь, оно вызовет расстройство кишечника, которое, в свою очередь, приведет к появлению схваток. Спровоцированные таким образом схватки при незрелом маточном зеве не сулят ничего хорошего. Они не станут началом родов, а проявится лишь в длительных сокращениях матки, отрицательно влияющих на кислородное обеспечение плода. Поэтому попытка стимуляции родов при отсутствии наблюдения за ребенком посредством КТГ может быть для него очень опасной. В качестве нежелательных побочных эффектов часто возникают тошнота, понос и спазмы кишечника. Помимо всего прочего, вкус касторового масла настолько неприятен, что обычно его принимают с вином или водкой, и ребенку, вдобавок ко всему, приходится бороться с негативным действием алкоголя. Подводя итог, можно сказать, что этот метод неприемлем. Полезная информация. Избегать ненужных стрессов. Если все идет нормально, то лучше проявлять максимум сдержанности по отношению к любым мерам, позволяющим вызвать роды. В случае, когда стимуляция необходима по медицинским показаниям, вам следует выбрать тот метод, который обещает наилучшие результаты. Упражнение на расслабление. Если вы не можете дождаться рождения своего ребенка и сильно нервничаете от нетерпения, это упражнение поможет вам обрести душевное равновесие. Можете делать его ежедневно, лучше по вечерам чтобы сбросить с себя напряжение дня и отправиться спать в спокойном состоянии духа. Расслабление – хорошее средство от бессонницы. Для создания приятной атмосферы поставьте тихую медленную музыку, зажгите свечу и добавьте в чашу аромалампы несколько капель чистого эфирного масла лаванды или розы. Следующие минуты должны принадлежать только вам. Расслабьтесь и постарайтесь избавиться от всяких тревожных и темных мыслей. 1. Цветное дыхание. Шаг 1. На 15 минут отключите домашний и мобильный телефоны. Шаг 2. Найдите себе спокойное и удобное место. Подложите под спину и плечи подушки. Затем несколько раз глубоко вдохните через нос и выдохните через рот. Закройте глаза, Шаг третий. Обратите внимание на шум, который производит ваше дыхание при выдохе, и представьте себе, что выдыхаемый вами воздух имеет цвет. Выберите темный, насыщенный цвет. Некоторое время наблюдайте за своим дыханием, за выходящим из ваших легких цветным воздухом. Шаг четвертый. Представьте себе, что этот темный, насыщенный цвет воплощает в себе все стрессы и все напряжения, скопившиеся у вас внутри. Далее представляйте себе, как с каждым выдохом цвет становится все бледнее, постепенно растворяясь вместе со стрессом и напряжением. Шаг пятый. Медленное спокойное дыхание помогает вам избавиться от напряжения. Дышите до тех пор, пока не почувствуете полное умиротворение. Наслаждайтесь этим состоянием еще в течение нескольких глубоких вдохов и выдохов. Шаг шестой. Когда цвет совсем исчезнет, сделайте особенно глубокий вдох, доходящий до ребенка у вас в животе, затем медленный выдох, и погладьте своего малыша неторопливыми, спокойными движениями. После этого откройте глаза и слегка потянитесь. Шаг седьмой. Вспоминайте об ощущении расслабленности и умиротворения всякий раз, когда стресс или лихорадочная спешка грозят снова подчинить вас себе. Упражнение на расслабление хорошо подходит и для начала родов, фазы раскрытия маточного зева. Представляйте себе, что с каждым выдохом вы отпускаете боль и судорожное напряжение. Чтобы это сработало, вы должны еще до наступления родов Выполнить упражнение хотя бы несколько раз. Дополнительная информация. Стремительные роды. Каждая беременная женщина желает себе легких родов. Но иногда все происходит слишком быстро, и это тоже может стать причиной большой тревоги, даже паники, как роженицы, так и врачей-акушеров. При стремительных родах иногда получается, что роль акушера выпадает партнеру, водителю такси или сотруднику ДПС. Разумеется, в таких обстоятельствах будущая мать вряд ли чувствует себя спокойно и уверенно. В профессиональных медицинских кругах стремительными называют роды, продолжающиеся менее двух часов. Они характерны главным образом для повторно родящих, при очень сильных схватках и маленьком ребёнке. Схватки-предвестники почти безболезненны или следуют с такими большими перерывами, что беременная совершенно не замечает фактического начала родов. Когда сокращения усиливаются, при первых же потугах рождается ребёнок. Если вы действительно окажетесь в такой ситуации, то имейте в виду, что, как правило, стремительные роды не причиняют ребенку никакого ущерба и абсолютно безопасны для него. Наоборот, ему не приходится часами выносить схватки и мучительно преодолевать узкие родовые пути. Кислородное голодание гораздо чаще встречается при длительных и осложненных родах. Главная проблема детей, появляющихся на свет без поддержки врача или акушерки, состоит в том, что они переохлаждаются. В обстановке всеобщего возбуждения и паники зачастую никто не думает о том, как предохранить ребенка от охлаждения, а между тем, сразу после рождения его обязательно нужно завернуть в предварительно подогретое полотенце или хотя бы в рубашку отца, еще сохраняющую тепло его тела. Подойдет и одеяло. С пересечением пуповины, напротив, вполне можно подождать, Если вы хотите сделать это сами, то для перетягивания возьмите нить потолще. При этом важно пережать пуповину на достаточном расстоянии от пупка ребенка, не менее 10 сантиметров. Рождение плаценты, по большей части, происходит уже в клинике, но может случиться и раньше. Предварительное усиление кровотечения служит знаком того, что плацента отделилась от стенки матки. Теперь вы, слегка потужившись, сами можете выдавить ее из влагалища. Обязательно возьмите плаценту с собой в клинику. Врач или акушерка должны убедиться, что в матке не осталось никаких фрагментов. Когда нужно отправляться в больницу? Постарайтесь не слишком оттягивать этот момент. Советы и помощь акушерки могут принести большую пользу уже в первой фазе родов. Вам пора ехать. В первых родах, если схватки появляются через каждые 5-10 минут. При повторных родах, если схватки появляются через каждые 10 минут. Если отходят околоплодные воды. Если начинается кровотечение. При разрыве плодного пузыря вам не обязательно ехать лёжа. Доставка в клинику на носилках в машине скорой помощи рекомендуется лишь при сильных кровотечениях или в случае разрыва плодного пузыря на ранних сроках беременности.